Гипноз Мне хотелось рассказать Миру все. У него в глазах было столько вопросов, на которые я знала ответы. Но прежде я должна была совершить последнюю прогулку в воспоминания о первой реинкарнации, где совершила ошибку, за которую до сих пор расплачиваюсь. И мне нужна была его помощь. Мир, вы владеете гипнозом? Что вы задумали? Он вновь не сдержался и закатил глаза. Я улыбнулась и присела. Дождалась, пока он присядет рядом. Молчала, пока он не заговорил первым. «Вы хотите с помощью гипноза вспомнить прошлую жизнь?» «Я побоялась, что если сейчас открою рот, то уже не смогу остановиться и расскажу ему обо всем, что узнала». Поэтому молча кивнула. «Зачем вам это нужно?» «Чтобы понять. Понять что?» За что сейчас расплачиваюсь? Вы сводите меня с ума, Ангелина, вздохнул мир. Нет, я не владею гипнозом. Знаете, кто владеет? Вы хотите, чтобы эта практика была моей последней? Эта привычка отвечать вопросом на вопрос тоже была мне знакома. Вы хотите мне помочь? Переняла его тактику я. Он недовольно сжал ладони в кулаки и снова закатил глаза. «Сначала вы мне расскажете все». «Я расскажу вам все после сеанса гипноза», — настаивала на своем я. «Это нечестно. Если что-то пойдет не так, я должен знать, за что вы рискуете своей жизнью, а я своей карьерой». «Доверьтесь мне», — я взяла его за руку. «Все пройдет по плану, если вы будете держать мою руку». Он колебался. Я обещаю ответить на все твои вопросы, как только получу ответы на свои. Мир замер. Я резко перешла на ты, чем стерла оставшиеся тонкие границы, которые сдерживали мои и его чувства. Он втайне провел ко мне в палату мастера гипноза, который практиковал методику квантовая лечебная гипнотическая терапия. Как только седая женщина переступила порог палаты, я прочитала в ее мыслях. Работали и в условиях похуже. Значит, ее точно не испугает мой запрос и стены психиатрической лечебницы. Прежде чем легла и закрыла глаза, я подошла к миру, который растерялся, когда я положила обе ладони ему на щеке. Эта растерянность была мне на руку. Две личности возродились во мне в данную минуту – Зои и Давид. Их жизни пролетели перед глазами, как одно сплошное воспоминание. Я поцеловала Мира, но не дала ему опомниться. Отстранилась, легла на кровать и закрыла глаза. Почувствовала, как его теплая ладонь накрыла мою. «Расслабься», — велела женщина. Но я уже была расслаблена и морально готова к путешествию. Наверное, я вполне могла самостоятельно погрузиться сначала в бесну, а потом в эту жизнь. Но я чувствовала, что с проводником это будет легче и быстрее. Воспоминания о жизнях Зои и Давида возвращались ко мне по частям и не в хронологическом порядке. «Представь голую стену с одной дверью», — услышала я голос гипнолога. «Опиши ее». «Это старая дверь, намного выше моего роста». Вверху закруглена, как ворота. Подойди к ней. Видишь ручку? Женщина звучала отдаленно, как из тоннеля. Я не видела мира, но чувствовала его присутствие и поддержку. Все пройдет по плану, если он не отпустит мою ладонь. Да, я схватилась за ручку. Открой дверь. Видишь длинный коридор, а в конце коридора свет. «Добавила я, иди навстречу ему».